была Не доходя до каменного старика в кресле, Артем свернул налево, чтобы срезать угол улицы по ступеням библиотеки. Проходя мимо, он еще раз окинул взглядом величественное издание и его пробрало зноб. Артем вспомнил о его жутких обитателях. Сейчас библиотека снова погрузилась в мрачное безмолвие. Хранители, царившие в ней тишины, наверное, разбрелись по темным углам. Зализовые раны после бесцеремонного вторжения и готовясь отплатить за него следующим искателем приключений, перед глазами встало бледное, обескровленное лицо Даниила. Почему-то Артему подумалось, что Брамин всегда панически боялся этих тварей и даже отказывался о них разговаривать. Чувствовал, что ему уготовано. Видел свою собственную смерть в ночных кошмарах. Его тело так и останется навсегда лежать и хранились в обнимку с убившим его библиотекарем. Конечно, если те твари брезгуют падалью, — Артема передёрнуло. Сможет ли он когда-нибудь забыть, как погиб его напарник, который всего за двое суток стал ему почти другом. Ему казалось, что Данила будет долго еще тревожить его сны, пытаясь снова и снова заговорить с ним по ночам, складывая невнятные слова окровавленными и непослушными губами. Выйдя на широкий проспект, Артем поспешно перебрал в уме инструкции, которые дал ему мельник: двигаться прямо, никуда не сворачивая до пересечения Калининского садовым кольцом. Интересно, как он сможет угадать, какая из улиц от Самое кольцо. Не выходить на середину дороги, но и не прижиматься к стенам домов, и главное успеть добраться до Смоленской до восхода солнца. Знаменитые многоэтажки Калининского, которые Артем знал по пожелтевшим туристическим открыткам с видами Москвы, начинались в полукилометре от того места, где он стоял. Пока по сторонам улицы шли невысокие особняки, за длинным рядом которых она изгибалась влево, и именно за этим изгибом перетекала в Новый Арбат. Очертания зданий четкие вблизи, при удалении расползались и смешивались с сумраком. Луна прятала за низкими облаками. Скудный молочный свет с трудом просачивался через них, и только когда туманные завесы чуть рассеивалась, призрачные силуэты домов ненадолго снова обретали плоти. Но слева, в переулках, которые рассекали улицу через каждые сто метров, даже при таком освещении просматривался могучий контур древнего храма. Огромная крылатая тень снова кружила над венчавшим купол крестом. Может быть, именно потому, что Артем остановился, чтобы поглазеть на парящую в воздухе бестию, он заметил это. В сумраке было трудно определить, не воображение ли рисует ему странную фигуру, стоящую в глубине переулка и сливающуюся с полуразрушенными стенами домов. И только присмотревшись, он понял, что этот сгусток темноты движется и обладает собственной волей. На таком расстоянии Точно определить форму и размера существа было нелегко, но оно явно стояло на двух ногах. И Артем решил поступить так, как ему велел сталкер. Включив свой фонарь, он направил луч в переулок и три раза сделал им круговое движение. Ответа не последовало. Минуту Артем напрасно ждал, его, пока не осознал, что оставаться на том же месте становится просто опасно. Но прежде чем пойти дальше, он, не удержавшись, осветил неподвижную фигуру в переулке еще раз. Увиденное заставило его немедленно выключить фонарь и постараться как можно скорее скрыться из-за видимости. Это явно был не человек. В пятне света его силуэт стал отчетливее, и можно было сказать наверняка, что роста в нем не меньше двух с половиной метров. Плечи и шеи отсутствуют почти полностью. А большая круглая голова сразу переходит в мощное туловище. Хотя существо не двигалось с места, Артем коже ощутил исходящую от него угрозу. Полторы сотни метров до следующего переулка он преодолел меньше чем за минуту. Приглядевшись, понял, что это даже не переулок, а выжженная каким-то оружием просека в шелом квартале. Здесь то ли бомбили, то ли просто снесли целый ряд зданий тяжелой военной техникой. Артем мельком глядел уходившие в глубину полуразрушенные дома, и снова его взгляд приковала к себе неясная, неподвижная фигура. Тень. Достаточно было на секунду провести по ней лучом фонаря, чтобы сомнение рассеялось. Это было то же самое создание или его собрат? стоя прямо посреди переулка в одном квартале от него, она даже не пыталась спрятаться. Если тварь была той же, что наблюдала за ним кварталом раньше, значит она прошла по улице параллельной проспекту, по, по которой двигался он сам, подумал Артем. — Значит, она покрыла это расстояние вдвое быстрее него. Ведь к тому моменту, как он достиг следующего перекрестка, она ждала его там. Но еще страшнее было другое. Похожую фигуру он увидел на сей раз и в переулке, уходящем от проспекта направо, как и первая, она стояла как статуя, замерев на месте. На миг Артем подумал, что, может быть, это не живые существа, а знаки, установленные здесь неведомо кем для устрашения или предостережения. До третьего перекрестка он же бежал, остановившись лишь у последнего особняка, чтобы осторожно выглянуть. Из-за угла в переулок и убедит, что неведомые преследователи уже там. На этот трасс огромных фигур было несколько, и сейчас их было видно намного лучше. Слой облаков, закрывавший луну, чуть истончился. Как и прежде существа стояли не шелыхнувшись и будто ждали, пока он появится в проеме между домами. Но из чего? С чего он взял, что эти силуэты живые? Его обостренные чувства могли служить ему хорошую службу внизу, в метро. На поверхности лежал непонятный ему обманчивый мир. Здесь все было иначе, и жизнь текла по другим правилам. Полагаться на свои ощущения, интуицию больше не стоило. Постаравшись как можно быстрее и незаметнее проскочить новый переулок, Артем прижался к стене дома, переждал секунду и снова взглянул за угол. У него перехватило дыхание. Фигуры двигались, причем удивительным образом, вытянувшись еще выше и поведя головой, словно принюхиваясь, одна из них неожиданно опустилась на четвереньки и одним длинным скачком скрылась за углом. Спустя несколько секунд остальные последовали за ней. Артем спрятался обратно и, сев на землю, перевел дыхание. Сомнений больше не оставалось. Они его преследовали. Твари будто вели его, перемещаясь по параллельным улицам с обеих сторон от проспекта, по которому он шел. Выжидали, пока он пройдет новый отрезок от квартала до квартала, показывались в переулке, чтобы видеть, что он не свернул своего пути, и продолжали безмолвную слежку. Зачем? выбирая удобный момент для нападения, просто из любопытства, почему они не решались выйти на проспект и предпочитали таиться в заполненных мраком переулках. Он опять вспомнил слова мельника, который запретил ему сворачивать с прямой дороги, не потому ли что там его подстерегали, и мельник знал об этой опасности. Чтобы успокоиться, Артем сменил рожок у своего автомата Шёлк мозатвором, включил и выключил лазерный прицел. Он был во все ружье. И в отличие от библиотеки, здесь можно было стрелять без опасений. Защититься от неизвестных тварей было проще. Глубоко вздохнув, он поднялся на ноги. Что бы там ни было, оставаться на месте и тянуть время сталкеру запретил. Надо спешить. Кажется, здесь на поверхности спешить надо было всегда. Пройдя еще один квартал Артем замедлил шаг, чтобы осмотреться. Улица здесь расширялась, образуя подобие площади, часть которой, отрезанная от дороги ограды, была превращена в парк. Во всяком случае, можно было понять, что там когда-то был разбит парк. Деревья все еще оставались на своих местах, но это были совсем не те деревья, которые Артему приходилось видеть на открытках и фотографиях. Толстые Узловатые стволы уносили разлапистые кроны на высоту пятого этажа стоявшего позади парка здания. Наверное, именно в такие парки сталкеры ходили за дровами, которыми потом отапливали и освещали все метро. В просветах между стволами мелькали странные тени, а где-то в глубине мерцал неяркий огонь, который Артём мог бы принять за пламя костра, если бы не возилиноватый свет. Само здание тоже выглядело зловеще. Создавалось впечатление, что оно неоднократно стравился ареной жестоких и кровопролитных сражений. Его верхние этажи обрушились, во многих местах чернили пробоины, а кое-где уцелила только пара стен, и сквозь пустые окна виднелось мутное ночное небо.